отражение в зеркале С прискорбием вынужден признаться, что я никогда не мечтал о высоком. Видимо, именно в этом кроется основная причина моей неурядности, потому как неординарные люди и цели ставить себе соответствующие. А я даже в раннем детстве не стремился быть ни лётчиком, ни космонавтом, и это несмотря на то, что взрослые буквально через одного навязчиво лезли с подобной перспективой. Чуть что меня подбадривали, Вы вырастешь космонавтом станешь. Хотя нужно сделать скидку на те времена. Тогда запуски космических кораблей были событием важности невероятной. О них писали в газетах, показывали по телевизору, а по радио с утра до вечера заводили песню. Я, Земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей. Космонавт. О чём можно было ещё мечтать? По этой причине взрослые пребывали в наивной уверенности, что от такого будущего я, конечно же, просто обязан прийти в восторг. Но почему-то меня это абсолютно не трогало. К солнцу мне лететь совсем не хотелось. Тем более к тому времени я уже читал мифы древней Греции и хорошо помнил, чем это всё закончилось для Икара. Да и прочие героические и романтические профессии: моряк, геолог, разведчик и полярник меня никогда не соблазняли. Читать я про это любил, но на себя не примерял. Лишь однажды я дал слабину. Тётя Юлия, сестра моего отца, где-то услышала, что на Новый год нужно обязательно записать на бумажке желание и успеть спалить этот клочок на свечке, пока бьют куранты. И якобы тогда оно непременно сбудется. И как у неё водилось, она тут же стала требовать от всех следовать этому ритуалу. Зная тётю Юлию, никто ей особо не противоречил. Откажешь В лучшем случае пожмёт плечами и посмотрит как на слабоумного, а в худшем могла и высказаться. Нам с Асей было разрешено по малолетству записать желания заранее. Ася уселась за дедушкин стол и четверть часа старательно выводила нечто на тетрадном листочке. Из нас двоих писать умела только она. Так, теперь ты, нетерпеливо сказала она, завершив своё и положив перед собой новый листочек. Говори, о чём мечтаешь? И я совершенно растерялся. Мечты мои были столь ничтожны, что даже в свои 5 лет я прекрасно понимал, как не солидно с этим лезть к деду Морозу. Не знаю, честно сказал я. Не знаю, о чём мечтаю. Прекрати немедленно, тут же нахмурилась Ася. Все о чём-нибудь мечтают. Она сейчас говорила точно так же, как и её мама, тётя Юля. И мне сразу стало неловко. Но я решил уточнить на всякий случай, так как всегда брал с Аси пример. А Самат, ты что у Деда Мороза попросил? Ася взяла в руки свой листочек и с выражением зачитала: "Дорогой Дед Мороз, когда я вырасту, очень хочу стать принцессой и играть на гитаре". Ни то, ни другое не показалось мне подходящим. Но чтобы не задерживать Асю, а она всем своим видом демонстрировала нетерпение, я промямлил первое, что пришло в голову. Хорошо. Напиши, дорогой Дед Мороз, я очень хочу стать танкистом. Так Ася и сделала. Долгие годы спустя, особенно когда наступил призывной возраст, я только и делал, что шептал про себя: "Дедушка Мороз, миленький, забудь об этом, я тогда пошутил". В дальнейшем я был куда осторожнее в своих желаниях. Мне хотелось вещей обыкновенных, а именно Иметь полное собрание сочинений Финемора Купера, носить в кармане игрушечный пистолет такой, чтобы был похож на настоящий, модель парусного корабля с пушками и съездить в Ленинград. Но главной моей целью многие годы было дело легко осуществимое, вероятно, и самое массовое, можно сказать, рутинное. Я очень хотел стать пионером Всё потому, что я рано начал ездить в пионерские лагеря, оказавшись там впервые в 6 лет. Всегда хотел спросить родителей, о чём они думали, когда отправляли меня в такое место в таком возрасте, да всё не нахожу времени. И тогда, в первый мой сезон, ещё в автобусе, что вёз нас в этот Орлёнок, я остро, причём впервые в жизни, ощутил собственную неполноценность. Это когда мальчики и девочки принялись считаться, кто в какой класс перешёл, Я во второй, а я в третий. И я в третий, и я. А я во второй. Я в третий. И так далее. Когда очередь дошла до меня, пришлось честно сообщить. Я перешёл в первый класс. Издевательский хохот был мне ответом. Дурак, кретин, придурок, посмотрите на него, нельзя в первый класс перейти, малявка, тупица, идиот. К каким образом мне достаточно рано пришлось узнать, что такое коллективная травля и дискриминация по возрасту и месту в стае. Мне бы им тогда сказать, что я перешёл во второй класс, но только в музыкальной школе, хотя не факт, что это изменило бы их отношение. Буквально за пару первых дней стало понятно, что в пионерлагере все дети делятся на две категории: пионеры и малыши. И неважно, в какой класс ты перешёл: во второй или даже в третий. Значение имеет лишь пионерский галстук у тебя на груди. Потому как малышей, не пионеров, а в большом лагере это обычно 2-3 отряда, раньше всех загоняют спать, не пускают на танцы, не разрешают плавать в бассейне, не отправляют в поход, а в бане заставляют мыться в присутствии вожатых. А мне даже больше всех этих походов с танцами хотелось красиво вздымать руку в пионерском салюте. Этот жест казался мне исполненным невероятной лихости и изящества. Когда дважды в день на утренней и вечерней линейке, отличившихся вызывали на подъём и спуск флага, то перед тем, как взяться за тросик, к которому крепился флаг, эти ребята так эффектно отдавали салют, что просто помереть. Но право на это имели исключительно пионеры. Туда принимали только в третьем классе, а я осенью лишь в первый должен был пойти. И эти 3 года ожидания казались мне вечностью. Лагерь находился рядом с селом Вороново, когда-то там родился мой прапрадед, которого с малых лет определили камердинером графу Шереметеву. И село это долгое время было нашим родовым гнездом. И хоть в середине XIX века основная часть семьи перебралась в Москву, в усадьбу Шереметевых на Воздвиженке, Мама тем не менее каждый год проводила в Воронеже летние каникулы у дальней родни. В первый же родительский день в Орлёнке мама взяла меня под расписку, и мы отправились навещать её тётку и двоюродную сестру. Первым делом у них в избе я увидел своё отражение в старом зяколе. Зеркало стояло на полке, которая была застелена белой кружевной салфеткой, а рядом стоял большой будильник. Из зеркала на меня смотрел какой-то незнакомый мальчик в белой рубашке с тоненькой шейкой и с несчастными глазами. Я тут же представил, как через три года увижу именно в этом зеркале свое другое отражение. Я буду взрослый, веселый, довольный, а главное, на моей груди будет развиваться пионерский галстук, и это будет так красиво, с ума сойти. С той поры неизменно летом, а в Орленок я потом ездил множество раз, Мы с мамой приходили в этот дом, где всякий раз я в этом зеркале придирчиво разглядывал собственное отражение. И каждый год приближал меня к заветной цели. Короче говоря, находясь в том возрасте, когда нормальные дети мечтают о том, чтобы стать самыми лучшими, самыми смелыми и самыми сильными, я всего-навсего хотел стать таким, как все. Но и эта моя скромная мечта чуть было не накрылась. Причем из-за моей ксенофобии. В нашем огромном доме на Фрунзенской набережной пара подъездов были сплошь заселены иностранцами. Больше всего было индийцев, они вечно сбивались целыми таборами, и двор временами походил на Бомбей. Не случайно первый мальчик, с кем я подрался, оказался индийцем. Жили во дворе и немцы, и корейцы, и поляки, и венгры. Первым красавчиком считался болгарин Митка Георгиев, он нравился сестре Асе и пытался отобрать у меня ножичек. А самыми колоритными были сыновья одного сирийского коммуниста, которого отторнули с исторической родины за его левые убеждения. Сыновей звали Саид, Надер и Фараш. Младший из них Саид научил меня ругаться матом. Он ещё куча народа передал эти важные знания, причём бескорыстно. Вьетнамец Бинж жил в угловом подъезде. Он был на год меня старше и учился с Аси в одном классе. Мне он сразу не понравился. Тогда на перемене все рассматривали самую любимую мою книгу «Корабли-герои», разложенную на парте. А Бинь подошел в развалочку у руки в карманах, глянул на фотографию легендарного варяга и презрительно бросил. Подумаешь, вот я у американцев корабли видел, не то что этот. Ничего себе, американцы же воюют с народом Вьетнама, об этом везде говорят и в газетах пишут. Лишь недавно ученики нашей школы все до единого принесли из дома по 50 копеек. На эти деньги были куплены игрушки для вьетнамских детей и отправлены в посольство с приветственным письмом. А биня копался тут в Москве и американские корабли нахваливает. Вот ведь жук. Вот из-за этого биня всё и приключилось. Во втором классе я начал собирать военные машинки, маленькие железные, защитного цвета. Иногда их продавали в Тимуре, детском магазине на первом этаже нашего дома. И чтобы не пропустить этот момент, а то их быстро раскупали, приходилось забегать туда чуть ли не ежедневно. Когда машинки появлялись на прилавке, я до вечера сидел дома в засаде, набрасываясь на родителей, как только они приходили с работы, чтобы солупить с них деньжат. И в случае успеха стремглав летел в магазин вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. За неполный год у меня собралась целая коллекция из бронетранспортёров, танков, грузовиков, вездеходов, ракетных установок, и дома я разыгрывал целые баталии на паркете. Однажды я притащил один из броневичков в школу и показал ребятам на перемене. Бень протиснулся, посмотрел, повертел в руках и сказал: "Давай меняться". Вид у него был при этом не внушающий доверия. Поэтому я ничего не ответил. Забрал у него броневичок, но после школы он меня перехватил и опять за своё. Ты мне броневик, а я тебе за него петарды. А так как я не знал, что такое петарды, Бинь вытащил из кармана красную картонную штучку типа хлопушки, только меньше. Вот, гляди, у вас таких нету. И тут же, недалеко от балетного училища, Бинь продемонстрировал петарду в деле. Он достал коробок спичек, поджег крохотный фитиль, бросил петарду на снег, и та с громким хлопком разорвалась. Бинь знал, на что меня купить. Больше всего на свете мне нравилось поджигать, а еще больше, чем поджигать, мне нравилось взрывать. А уж взорвать, запалив фитиль, как делали партизаны, поджигая Бигфорда в шнур динамитной шашки в фильме «По следу тигра», это вообще было пределом мечтаний. Бин я это почувствовал. "Дам 10 петард за твой поршивый броневик", сказал он с нескрываемым высокомерием. "Пошли, получишь". И ничего не поршивый. Он был отличный, с круглой башней с пушкой и на восьми колёсах. Конечно, больно жирно получить такое всего за 10 петард. Ну да ладно. Мы дотопали до нужного подъезда, поднялись на этаж Бин ключом открыл дверь квартиры, приложил палец к губам и, протянув руку, шёпотом приказал: "Давай". Я послушно отдал ему броневичок. Бин кивнул и спиной стал отступать в темноту прихожей. Он прикрыл за собой дверь, оставив лишь небольшую щель, в которую я принялся подсматривать. В комнате с книгой в руках на плетёном стуле сидел старый худой человек в круглых очках с жидкой бородкой. Если бы я не знал, что Хо Ши Мин умер тремя годами ранее, я бы подумал, что Бинь — тайный сын вождя вьетнамского народа. Я увидел, как Бинь прошмыгнул на кухню, достал из ящика большие ножницы и, подпрыгнув, ловко срезал одну из петард, что сотнями были развешаны там под потолком, будто новогодние гирлянды. Он просунул руку с этой петардой в щель и все так же шепотом произнес. «Остальное потом». «Иди, а то отец ругаться будет!» И, притворив дверь, заскрежетал замком. Я немного постоял на площадке, в некоторой растерянности, разглядывая эту одну-единственную петарду вместо обещанных десяти. Нужно было не стоять, а звонить, а еще лучше дубасить ногой в дверь, требовать полного расчета. Но чего доброго отец Биннет, так похожий на Хо Ши Мина, выйдет и действительно ругаться начнет? К тому же Биннет сказал «потом». Значит, потом. Петарду я тут же взорвал во дворе. Не зря же я всегда с собой спички таскал. На этот раз эффект не показался мне таким сокрушительным. Ну, хлопнуло и хлопнуло. От копеечных новогодних хлопушек шума было и то больше. Задрав голову, я увидел, как бинь в окне пятого этажа покрутил пальцем у виска. Да сам дурак. Утром я подкараулил Бини перед школой, заступил ему дорогу и потребовал: "Гони остальное". Он спокойно меня обошёл и бросил через плечо: "С тебя и одной петарды хватит. Тогда отдавай броневик". Снова возникнув перед ним, задохнулся я от возмущения. Вот не зря чувствовал, что не надо было с ним связываться. Нечего обманывать. "Хорошо, отдам", невозмутимо ответил Бини. "Я тебе броневик, а ты мне петарду". Вот оно, азиатское коварство. Он ведь прекрасно видел, что я её сразу же взорвал. Явно наслаждаясь моей растерянностью, Бин издевательски улыбнулся. И понимая, что мне уже нечем крыть, я отбросил портфель и со всей силой дал ему кулаком в зубы. Бин отлетел в сугроб, но быстро вскочил и ответил мне тем же. Он был жилистым, к тому же на год старше, поэтому справедливой и мгновенной расплаты не получилось. А тут ещё старшеклассники принялись нас разнимать. Мало того, что он меня так подло обманул, я ещё и по морде ему толком дать не смог. И ослеплённый отчаянием в тот момент, когда нас уже почти растащили, я напоследок легнул бинь ногой и завопил, что есть мочи. Ах ты вьетнамская рожа! Это вырвалось у меня как-то само по себе. Да, бинь сволочь, но вьетнамцы тут ни при чём. А у дедушки был аспирант Лай, вьетнамец, хороший человек, он мне даже марки присылал. Но слово, как известно, не воробей. Мой пронзительный крик услышала пионер-вожатая школы Надя, студентка-заочница. Она как раз пробегала мимо, и ей тут же стало дурно. Она покачнулась, схватилась за ствол дерева и, оседая, медленно повернулась ко мне. «Ты!» Задыхаясь, она все никак не могла подобрать нужного слова — Ты, да знаешь ли ты, как мужественно сейчас сражается вьетнамский народ с американскими империалистами? Бин тут же приободрился, гордо вытянувшись по стойке смирно, изображая готовность к тяжёлым боям с американским империализмом, будто не он нахваливал их боевые корабли, а все остальные, окружив место действия плотным кольцом, смотрели на меня с гневом и осуждением. «В общем, так», — немного придя в себя, отчеканила Надя, — «твое счастье, был бы ты комсомольцем, ты уже на завтра бы вылетела с комсомола. Был бы ты пионером, с тебя бы сегодня при всех сорвали галстук». Она подошла ко мне, хорошенько встряхнула, так что у меня лязгнули зубы и проговорила. «Но я тебе обещаю, если ты и вступишь в пионеры, так только через мой труп». и, повернувшись ко мне спиной, устремилась к школьному крыльцу, всем своим видом демонстрируя негодование. Остальные отправились следом, тут же потеряв ко мне интерес. Бинь, насмешливо оглядываясь на меня, с видом победителя поспешил за ними. А я остался один в школьном дворе, униженный и оскорбленный, в одно мгновение пустив под откос свою мечту. Пионер-вожатая Надя не забыла своего обещания. Хотя меня и приняли в пионеры, безо всякого ее трупа, а тогда принимали всех подряд, без разбора, она добилась, что мое вступление в эту славную организацию состоялось в самую последнюю очередь. И это, конечно же, было позором. Дело в том, что тут существовал свой табель о рангах. Первыми 22 апреля, ко дню рождения Владимира Ильича, принимали самых лучших, самых достойных, отличников и общественников. Это священное действо устраивалось в музее Ленина и проходило необычайно торжественно. По его завершении уже полноправные члены детской коммунистической организации ходили по музею и осматривали экспозицию, в том числе и костюм самого вождя мирового пролетариата, продырявленный отравленными пулями Сэрки Каплан. Во вторую очередь 12 мая, в день пионерии, принимали всех остальных. Тысячи и тысячи детей свозили на Красную площадь, где и устраивалось массовое посвящение. И только уже после всех принимали отявленных хулиганов, безнадёжных двоешников и дебилов. Происходило это буднично в школе, обычно в актовом зале, а то и просто в пионерской комнате. Я стал пионером в июне, в последние дни перед каникулами. Вместе со мной в тот день принимали ещё двоих. Мальчика-идиота по фамилии Покровский с конца первого класса он находился на домашнем обучении, являясь в школу раз в четверть под конвоем мамы и бабушки для выставления в табель троек по всем предметам. К нашей парочке присовокупили ещё одного парня. Он с родителями недавно приехал в Москву из другого города, а по прибытии умудрился на месяц заболеть. Что он, что Покровские не могли запомнить простой пионерской клятвы? Поэтому мне пришлось отдуваться за троих. У меня это получилось хорошо. Голос мой был столь звонок, сколь и искренен. Я шёл по улице, расстегнув школьную курточку, галстук трепетал на ветру. Весь путь до дома я пытался поймать заинтересованные взгляды прохожих, но всем явно было не до меня. На следующий день мой одноклассник Игорь пригласил меня на день рождения. Это было чуть ли не первое приглашение в моей жизни, и я немного растерялся, особенно когда мама, узнав об этом, бросила: "На день рождения обязательно нужно с подарком идти. Действительно хорошо бы Игорю что-то такое подарить, особенное. Может, я его и не увижу больше?" Дело в том, что мы с родителями должны были переехать на новую квартиру. И наступали последние дни и в этой школе, и в этом районе. Уже и вещи были собраны. И за 10 минут до назначенного часа я вдруг понял, что именно я ему подарю. Игорь с родителями жил в коммуналке, в соседнем доме под самой крышей, на последнем 15-м этаже. Лифт шёл долго, и огромный мешок, куда я сложил всю свою коллекцию военных машинок, успел оттянуть мне руки. На какое-то мгновение мне стало жаль все эти танки, броневички и вездеходы. Все-таки два года собирать, ежедневно забегать в Тимур, устраивать бесконечные игры. И потом, это были единственные мои ценности. Я любил эти машинки больше всего на свете. Но ведь Игорь мой друг. А главное, у меня осталась еще одна машинка. Первая, купленная мной два года назад. Вездеход на резиновых гусеницах. И я снова именно с этого вездехода начну собирать коллекцию». Буду из новой квартиры ездить в большой детский мир. Говорят, эти машинки там тоже бывают. Первый человек, с кем я столкнулся в прихожей у Игоря, был Женя Барановский. Это ему я на пару дней отдал свой вездеход. Пусть поиграет. Поэтому он не попал с остальными машинками в мешок. При моём появлении Женя потянул меня за рукав и зашептал в ухо: "Слушай, я твой вездеход Игорю подарил. то у нас дома нету ничего. Женя был двенадцатым ребёнком в семье. Когда я вручил Игорю набитый сокровищами мешок, он малость и балдел и битый час расставлял машинки на полу, забыв про гостей и про праздничный торт. Потом после застолья все отправились гулять, а Игорь решил взять машинки с собой, и мы до самой темноты во дворе играли в войну, уже его танками, броневичками и ракетными установками. На следующий день я уехал в пионерский лагерь и больше никогда Игоря не видел. В то лето я провёл в Орлёнке все три смены. За несколько дней до отъезда мне стало известно, что родители мои разводятся. В конце августа за мной приехала мама, и мы с ней отправились в Ураново навестить родственников. Зеркало в белой раме стояло на той же полке, застеленное всё той же белой кружевной салфеткой. Всё было именно так, как я себе представлял, бесконечное число раз. Алый галстук был повязан на белой рубашке красивым узлом. Но никакой радости я почему-то не почувствовал. Москва, январь 2021 год.